Не колеблясь пойдет на противника. Где вы найдете большую выдержку в минуту величайшей опасности? А если нужно сделать захождение плечом, чтобы ударить неприятеля во фланг, то этот маневр выполняется мгновенно и завершается без малейшего труда. Конечно, многое в этом описании правда, но правда и то, что поле боя не гладкий и плац, и такую армию, как прусская, все же побеждали и не раз. У прусаков были свои слабости, о которых король предпочитал умалчивать. Дальбрюк пишет, «Чем лучше становилась дисциплина, и чем больше на нее можно было полагаться, тем меньше цены стали придавать доброй воле и другим моральным качествам рекрута. Эти черты вырабатывались четкостью, виртуозностью строевых учений, которые в своем развитии зашли так далеко, что на солдата стали смотреть как на сменяемую часть машины и, соответственно, с ним обращаться. Опыт Семилетней войны и других войн показал, что с помощью дисциплины можно было добиться многого, но не всего. Вымуштурманные войска прекрасно шли в атаку, но плохо держали оборону. Подавленной дисциплиной солдат не был стойким в индивидуальном бою. И как только строй сплоченной дисциплины под воздействием отважного противника распадался, бегство сплоченной массой строя становилось неизбежным. Но вернемся, однако, к русской армии, переживавшей в конце 1737 года позор бегства после победы. Начиная новую кампанию 1758 года, новый назначенный вместо Апраксина главнокомандующий генерал-аншеф Вилли фермор привел в порядок расстроенные части армии и, воспользовавшись отсутствием войск противника в Восточной Пруссии, без боя занял весь анклав, включая Кёнигсберг. Вступление русских войск в прусские города производило необычайное впечатление на немецких бюргеров. Как пишет очевидец, их появление изумило мирно граждан Маариенвердера, привыкших к спокойствию и тишине, сидеть спокойно в креслах, и читать известие о войне совсем не то, что очутиться лицом к лицу с войной. Несколько тысяч казаков и калмыков с длинными бородами, суровым взглядом, невидным вооружением, луками, стрелами, пиками проходили по улице. Витых был страшен и вместе величествен. Они тихо и в порядке прошли город и разместились по деревням. Войскам был дан особый приказ не чинить тех привычных насилий над жителями, которыми обычно сопровождался проход русских войск через Польшу, армия вступала не в провинцию неприятеля, а в будущую часть Российской империи так смотрели из Петербурга на Восточную Пруссию. Это произошло в самом начале января 1758 года, и такой новогодний подарок внушал в Петербурге оптимизм относительно исхода будущей летней кампании против Прусси. Правда, в ноябре 1757 года Фридрих одержал две блестящие победы. При Росбухе он разгромил французов и германские имперские войска, а при Лейтоне — австрийцев. Под Росбухом король имел против 39-тысячной армии противника 22 тысячи своих войск, а при Лейтоне — против 60 тысяч австрийцев маршала Дауна, у него было всего 40 тысяч. И тем не менее, несмотря на такое превосходство противника, победа осталась за ним. Летом 1758 года Фридриху приходилось большую частью заниматься австрийцами, которые оказали ему упорное сопротивление в Силезии, причем маршал Даун, гений окапывания, ни разу не дал пруссакам применить свои грозные тактические приемы, и не позволил Фридриху ввязать себя в сражение на открытом поле боя, где пруссаки были традиционно сильнее австрийцев. Так столкнулись две философии войны. Фридрих хотел поставить все на карту и победить, а да, он, наоборот, хотел одержать победу, не рискуя. К этому времени русские войска, медленно продвигаясь, вступили в Бранденбург и даже осадили Кюстрин, важную крепость на пути в Берлин. Внимательно наблюдавший за действиями фермора Фридрих решил, что пора заняться и русскими. Он стремительно двинулся из селезии переправился на правый берег Одера под Франкфуртом, отрезал от основных сил русских группировку генерала Румянцева, который тщетно поджидал переправы прусаков в другом месте, и у деревни Цорндорф обошел русскую армию с тыла. Этот маневр Фридриха Лу вовремя замечен,